Глава двенадцатая. Гонец. «Обед мы с тобой пропустили. Не критично. Зато ужин у нас никто не отнимет», — объявил Гектор с воодушевлением, когда они покинули комок ностальжи. «Или полдник. Айда питаться». Гущин наверняка вернулся в главк. Надо у него новости узнать, да и своими его огорошить. «Сейчас я ему сам звякну. Поужинаем в компании сурового коллеги». «Федор матвеевич по дорогим ресторанам не ходит, если только на официальный банкет пригласят. Помнится, он недолюбливал китайские заведения из-за специй. И суши он категорически не ест», — известила Гектор Катя. Она отметила, после своего признания Гектор Троянский пребывает в эйфории. Подобно гордому орлу он раскинул над ней свои мощные крылья. «Он счастлив. Он буря и натиск. Он снова завоевывает ее». Никак не может успокоиться, хотя все уже между ними предельно ясно. Она, Катя, и сама взволнованна и счастлива безмерно Федор Матвеевич, доброе время суток. Полковник Гектор Борщев. Небрежно бросил Гектор. — У нас с Катей немало новостей по интересующему всех нас делу. А ваши новости не подкачали? — Хотел с вами обменяться мнениями и подискутировать. Вы в главке уже? — Отлично не мы в главк не ногой. Скука, официоз, интриги. Для нас с Катей пройденный этап. К тому же мы с голоду умираем. Если нам вместе перекусить сейчас, а?» «Лады. Напротив консерватории кафешка прикольная, хипстерская. Лозунг, простая, понятная еда. Паста, бургеры, митболы. Вам подходит?» «Отлично. Через двадцать минут в кафе. И я сейчас вам любопытные документы сброшу». Поглядите их, пожалуйста, не откладывая. Музейный архив 1931 года профессора Виллиантова. С ним перед падением из окна и работала Краснова. Подробности от нас с Катей за ужином. До хипстерского кафе Гущину было намного ближе. Выйти из главка, завернуть за угол, миновать бюро пропусков Министерства МВД, и он уже на месте. Катя и Гектор застали полковника во внутреннем дворе кафе на увитой зеленью террасе за угловым столиком. Он уткнулся в мобильный, изучал присланные Гектором сканы архива Виллиантова. «Труп из Шалаева, вскрытия результаты!» Гектор, выдвигая стул, заботливо усаживая Катю, лаконично кидал вопросы. «Поешьте сначала», — вилял Гущин устало. «Затем расскажете мне свои новости по порядку. У вас пища улежется, и тогда я вам выдам все по Шалаеву». Полковник Гущин заказал себе овощной суп и куриную котлету. Ел нехотя, ковырял котлету вилкой. Катя с тревогой наблюдала. Ужасно изменился полковник Гущин после болезни и ранения. Прежде он обожал вкусные обильные застолья, а теперь глотает через севу. Похудевший, осунувшийся, сникший. Однако сникший Гущин заказал себе к супу минестроне вместо ресторанной хлебной корзины двойной коньяк. Гектор его примеру не последовал. Он взял для Кати по ее просьбе ризотто о себе бургер. Они с Катей довольствовались минералкой. Катя начала выдавать на гора новости из зоомузея и калашного переулка. Полковник Гущин внимал молча... Затем сам поведал о вердикте столичной полиции насчет гибели Елены Красновой. — Ждем еще ваших новостей из Шалаева, — напомнил Гектор. — Судмедэкспертиза. При мне патологоанатом провел гистологическое исследование. Вскрыл его желудок. Оттуда горохом посыпались капсулы. Гущин залпом хлопнул коньяк. Мужик наглотался их досото. Его желудок буквально был забитыми. «Резиновыми контейнерами для перевозки?» Гектор подался вперед. «Наш незнакомец из Шалаева, Мул?» «Я нечто подобное заподозрил, когда мы нашли слабительное». Катя ощутила тошноту. «Ага, мол перевозчик наркоты». Гущин кивнул, его лицо перекосило гримаса брезгливости. Капсул у него в брюхе черт знает сколько. Узвесили потом с экспертом. Почти килограмм. Он был лопнул воздушным шаром. «Нехилую дозу перевозил», — Гектор выглядел удивлённым. «Вот зачем он хлебал слабительное. А какой наркотик в капсулах установили? Нет, их надо вскрывать осторожно. Все в слизи, в крови, жуть кромешная. Патологоанатом — мальчишка. Ему стало плохо, я его час валерьянкой в морге отпаивал». Катя великим усилием воли заставила себя остаться за столом, слушать дальше. Беседы истинных профессионалов. Не смей распускаться, терпи. молов использует криминал, их непросто найти, завербовать. В нашем деле замешаны еще и уголовники. Азиатский наркокартель. Гектор все сильнее удивлялся или прикинулся лицедей. И гонцу наркомафии нас посылала божья коровка из зоологического музея Краснова. Она просила нас спешить на развилку в Шалаево на встречу с человеком, везущим некое доказательство. Катя старалась взять себя в руки. Я помню ее слова. Доказательством чего могут служить наркотики? «Отвратительный голыш нам уже ничего не скажет», — заявил жестко полковник Гущин. «Ну да, для вас, полицейских, подобные люди отбросы. Полиция с мигрантами из Средней Азии вообще не церемонится, да?» Гектор смотрел на Гущина через стол. Мужик, по диагнозу вашего эксперта, с врожденным артритом, неспособный к тяжелому труду на стройке или на хлопковом поле. А в курсе вы, Федор Матвеевич, жизни Мулов в Оше, в Чуйской долине. Мул почти всегда инвалид, калека. Обитает в кишлаке, в глинобитной хибаре без удобств. У него огромная многодетная семья, либо куча родственников несовершеннолетних. Пять, шесть, десять девчонок, дочерей, сестер или юных теток. И всех надо выдавать замуж. На свадьбу необходимы деньги, иначе труба, позор, роду, скандалы, самоубийство девушек, ведь семья считает их обузой. Мул — единственный добытчик. За деньги он вынужденно соглашается стать гонцом, глотает контейнеры и не знает, доберется ли до места живым или сдохнет в пути. Если он выживает, ему платят до следующего раза. И все повторяется в его нищей, замордованной, бесправной жизни. «Вы, Гектор Игоревич, в Сирии подобных сведений набрались», — осведомился полковник Гущин. «У развалин Пальмиры?» «Да, и в других местах Волшебного Востока». «Я приму, к сведению, вашу нотацию о милосердии к мигрантам, полковник», — заявил Гущин. «Не забывайте, мол служит наркоторговцам Чем бы он ни пытался оправдаться нищетой, жизненными обстоятельствами, он всегда уголовный преступник. Для вас. У полиции прямо дно мерило. Кодекс, да? Гектор усмехнулся. Ладно, Федор матвеевич оставим споры. Кое-что полезное все же зыбко нарисовалось. Мулов используют исключительно для авиарейсов, переправляя наркоту по воздуху. И речь идет о считанных днях мол с контейнерами в желудке долго существовать не способен. Наш незнакомец прилетел на самолете в Москву незадолго до смерти. Один-два дня всего. Позитивная для поисков информация. Я наведу справки. Возможно, он из Бишкека, Оша, Алматы или же Астаны. Добирался вряд ли регулярным, скорее чартерным, дешевым рейсом. Катя в их разговор не вмешивалась. Два полковника схлестнулись. Но в душе она горой стояла за Гектора. «И еще, Федор матвеевич у меня к вам огромная просьба. Забейте на выводы Петровки насчет несчастного случая, причины смерти Красновой», — продолжил Гектор. «У нее в сумке полно таблеток. Антидепрессант она купила в аптеке. А нейролептики без рецепта достать божьей коровки из музея непросто. Но у наркомафии, приславшей к ней мула, большие возможности». Краснова могла сама обратиться к психиатру за более сильным препаратом, возразил Гущин, если антидепрессант ей не помогал. «Федор матвеевич пусть Петровка схлопывает дело. А вы договоритесь с экспертами лично. Необходимо быстро назначить дополнительную токсикологическую экспертизу Красновой», настойчиво и серьезно повторил Гектор. «Раз расклад у нас с гонцом. Нельзя ничего исключать. Мы обязаны проверить. Если сами не договоритесь насчет токсикологии, я пришлю одного своего знакомого спеца. Он мне должен...» Сделает все очень аккуратно. И тихо. Полковник Гущин молчал. «Твое мнение, Катенька?» Гектор сам обратился к Кате, словно к судье. «Конечно, стоит провести дополнительную токсикологию», пылко заявила Катя. «Гек, а твой спец, что, помогал нам в полосатого с лабораторией на колесах?» «Федор Матвеевич, он чудо-супер-профи. Я сама свидетель. Надо его подключить. Гек вам поможет с ним». — Ну, хорошо, хорошо, я же не отказываюсь. Гущин начал слегка раздражаться. Он не любил, когда его учили. Пауза. Гущин подозвал официанта и заказал себе еще коньяка. Гектор невозмутимо подлил Кате в бокал минеральной воды. — Слушала я вас и думала. Не верится мне в связь Красновой и наркоторговцев, — молвила Катя, нарушая молчание за столом. — Сведения из музея не вяжутся с наркобизнесом. Если Краснова контактировала с криминалом из Средней Азии, зачем она нас послала в Шалаеву? Забрать контейнеры у курьера? Абсурд. — Федор Матвеевич, вы ознакомились со сканами архива Вилянтова? — спросил Гектор. — Прочел наискосок, — ответил Гущин. — Ни черта непонятно. Птицы, орнитологи, босмачи-бандиты. Тридцать первый год. Гора на Теньшане, альпинисты-ударники. Еще и пещера Али-Бабы и обезглавленный китаец. — Прочитали о пещере, о гроте? — Гектор кивнул. — Федор матвеевич а мулы ведь не только дурь в желудке возят, но и другие вещи в резиновых капсулах. — Например, — осведомился Гущин заинтересованно. — Камни, алмазы, изумруды. В Индии, в Пакистане, рейсы из Дели в Дубай или из Исламабада в Каир. Не счесть алмазов в каменных пещерах. В устах лицедея Гектора знаменитая оперная ария индийского гостя из Садко прозвучала подобно уличному шансону. гущен хмыкнул но достал мобильный и открыл сканы документов. Углубился в них. — Катенька, и снова слово за тобой! — Гектор смотрел на Катю. — Я все вспоминаю тексты архива Виллиантова. Катя осторожно подбирала слова. — Я подумала... Кому мог писать профессор Виллиантов, кроме зоомузея и своего университетского друга Саши, неизвестного нам? Ведомость предназначалась музею. Заявление его дальнего родственника Юрия Виллиантова дирекции стоит особняком. Еще имеется лист из блокнота, исписанный другим почерком. Я уверен, это писал Павел Ланге. А кому? В письме к приятелю Виллиантов упоминает вскользь об отношениях между его сестрой Полиной и Ланге хотя сетует на их разницу в возрасте. Я думаю, Ланге писал именно Полине. Профессор тоже писал своей сестре. Если, обращаясь к другу, он делится с ним сведениями о Девхане, затрагивая политику, то сестре он повествует об эмоциях, о синей птице, радости открытия, о своих страхах. Он не стесняется. Покровская из библиотеки говорила нам, Некоторые бумаги попали в музей именно от сестры Виллиантова. Все тексты на листах блокнота и тетради в клетку. Тетрадные всегда ведь двойные, да? А в архиве по одному листу, второй всегда отсутствует. Кто их оторвал? Сама Полина? Например, в тексте имелись сведения личного характера, и она не желала предавать их гласности. После многолетнего срока в лагерях она помнила об осторожности. Листы из блокнота — тоже обрывочный фрагмент повествования. Ни адресата, ни окончания текста. Это лишь часть некоего целого. «Криминальный обозреватель! Я восхищен!» — Гектор улыбался Кате. «Журналистский анализ текстов при весьма скудных исходных данных. Могу лишь добавить, пропавшая экспедиция 1931 года не только слала письма до момента исчезновения без следа, но и делала фотографии. Два фото они летом успели отправить в музей. Они на историческом стенде. Я их переснял. Фёдор Матвеевич, взгляните, я скинул. Полковник Гущин нашёл среди входящих мейлов фотографии. Показал через стол Кати. Она пояснила ему быстро, кто есть кто на снимках. Старьё. Гущин не проявлял особого интереса. Фотографий экспедиции наверняка было намного больше, продолжал Гектор. Они птичек щёлкали, изучали. И важная деталь – они путешествовали в малонаселенной дикой местности в горах. Обратите внимание, на групповом снимке с альпинистами Погребецкого у фотографа Юсуфа Шахрияра и его брата Дауда три больших кофра с оборудованием, тренога. А в ведомости на расходы указаны фотоматериалы, проявители, бумага. Сдается мне, отправляясь в дальний путь, фотографируя сначала обе экспедиции, музейную и альпинистов, Юсуф Шахрияр не удовольствовался только негативами. Они — вещь ненадежная. Экспедиция могла вернуться к цивилизации, обнаружить брак негативов, и все их документальные подтверждения находок в орнитологии пошли бы на смарку. Вряд ли бы Юсуф не подстраховался. И? — бросил Гущин. Его слегка вело от выпитого коньяка. Юсуф Шахрияр печатал фотографии прямо в полевых условиях. «Судя по двум снимкам с исторического стенда музея», — уверенно заявил Гектор. «Да, сложновато в 31-м году было возиться с передвижной фотолабораторией, но, возможно, для хорошего фотографа. Они прихватили треногу, я думаю, они взяли с собой в экспедицию два фотоаппарата. Вдруг один сломается». Печать в полевых условиях производилась при помощи обоих. В кассету одного заряжали в те времена бумагу, и вторым проецировали изображение. «Можно все провернуть даже в закрытой палатке или затемненной пещере. Процесс не из легких, но делали, выкручивались. Где же фотографии экспедиции?» Катя слушала Гектора. «Сколько он всего знает!» «Почти век миновал. Вопрос чисто риторический. Кто ответит?» — хмыкнул полковник Гущин. «Я», — сказал Гектор Борщев. «Катя». «Да, Гек, очень постараюсь узнать для тебя». Полковник Гущин хмуро взирал на Гектора Троянского. Ну и тип. Но надо отдать должное, а не яркая пара. И чертовски подходят друг другу. В душе он дал себе слово разузнать о Троянце, больше донесенного до него слухами и сплетнями в кулуарах.